Глава сорок восьмая. Павильон Далуки. Стоя посреди толпы, Сел Ян поднял голову, оглядел колоссальное здание впереди и восхищенно выдохнул от открывшегося зрелища. На вывеске, закрепленной на фасаде здания, были выгравированы слова «Павильон Далуки», которые источали древнее великолепие. Вывеска имела желтоватый оттенок и была покрыта... выбоинами и царапинами, что говорило о серьёзном возрасте этого места. Это место было самым важным во всём клане Сяо, павильон Даоки. Каждая способность Даоки, собранная кланом за сотни лет, сохранилась именно здесь. Они были основой, на которой клан Сяо по сей день поддерживал свой высокий статус. По этой причине меры безопасности в этом месте были очень строгими. В любой другой день это было по сути запретное место, куда не было доступа даже членам клана Сяо. Только после церемонии совершены лития это место будет временно открыто для посещения. Примечание переводчика. Шестнадцатый го век, как я ходил в зау Доуки, который представлял собой смесь библиотеки с боевой ареной. По велен Доуки это другое место. Прищурившись, Сяоян быстро оглядел внимательным взглядом несколько укромных мест павильона, которые были скрыты в тени. Его острое чутье говорило ему, что каждое движение присутствующих здесь людей тщательно контролировалось стражами, которые скрывали своё присутствие. Сяоян заметил, что кое-где скрывались обладатели весьма сильных хаоур, что говорило, что Куан действительно придаёт огромную важность этому месту. Слегка повернув голову, Сио Ян и Дай Эр обменялись быстрыми взглядами. Судя по их взглядам, они оба обнаружили скрытых охранников. Ирония, я уже много раз говорил о правилах относительно посещения павильона Доуки. И не буду подробно их снова повторять. В общем, после входа в павильон вы должны вернуться в течение двух часов. Кроме того, каждый человек может взять только одну способность доуки, которая должна быть совместима с их элементом. И если кто-либо попытается улизнуть с большим количеством, то то человек будет лишен права на получение способности. Поняли? Торжественным тоном произнес Сяо Жан, стоявший на вершине лестницы и обвел строгим взглядом молодых людей, стоявших у подножия лестницы. Да. Раздался в ответ взволнованный крик толпы. Все в предвкушении, плывающими глазами, смотрели на гигантский павильон, ведь получение лучшей способности было эквивалентно получению преимущества над сверстниками. Это было тем, чего жаждал каждый член клана. «Ну что же, раз всем всё понятно, то тогда начнём!» Селожан удовлетворительно кивнул, сделав несколько шагов назад, он оказал рукой на каменный столб, стоявший перед дверями павильона. Этот стол высотой был примерно один метр, а на его вершине находился большой хрустальный шар. После взмаха его руки, охранники, стоявшие его зади, стали толкать огромные створки черной двери, которые слабо заскрипели, открываясь. После определения высшего элемента вы сможете войти в павильон. Помните, вы должны будете пройти по коридору к соответствующему вашему элементу. Не среди не перепутайте. С этими словами Сёжункив Наутаупей и показал жест, сигнализирующий о начале мероприятия. Увидев сигнал Сёжана, молодой человек, стоявший впереди, Зоуново поднялся по лестнице. Когда он положил свои руки на хрустальный шар, тот стал испускать слабое зелёное свечение. Села Жанна покосился на шара и с улыбкой кивнул. Элемента ветру, можешь приходить. Так как уже нашёлся человек, проявляющий инициативу, то все оставшиеся внизу больше не могли медлить. Один за другим они помчались вверх по лестнице и после определения их элемента проходили внутрь павильона. Наблюдая за людьми, стоявшими вокруг него, Сео Янка коснулся носа и, обвнувшись доггэр, сказал: "Давай посмотрим, какие способности мы можем получить". Способности Доуки, принадлежавшие к Вану, её несколько не интересовали, но так как Сео Яна было интересно, то она с радостью пойдёт вместе с ним. Поскольку эта парочка никуда не торопилась, то они стали подниматься вверх по лестнице только тогда, когда все остальные уже вошли. Наблюдая эту картину, Сео Жан только и мог смотреть на них. с беспомощным взглядом. В ответ Силыан весело оскалился и коснулся ладонью хрустального шара. Шар стал испускать огненно-красное сияние и в несколько раз более яркое, чем у Клобы, то не было до него, показывая наличие элемента огня. Силыжан уже знал элемент своего сына, поэтому выражение его лица оставалось неизменным. Быстро оглядевшись вокруг, Силыжан внезапно сделал шаг вперед, приблизившись к сыну. И Кашинов на коня голову и прошептал: "Внутренний коридор, третий проход, комната 43". Ощушив словаца, Сеоян Сил был сильно удивлён, но очень быстро шёл, произшедшее весьма забавным, так как понял, что тот фактически звал, употреблял своим положением ради своего сына. Практически незаметно кивнув в ответ, Сеоян отошёл в сторону, чтобы посмотреть на результаты проверки ДАЭР. Бать это оказался коррупционером. Посмотрев на блестящий шар, девушка немного заколебалась, затем недовольно покачав головой, она с неохотным взглядом подошла ближе и слегка коснулась поверхности артефакта своим тонким пальцем. После прикосновения ДЭР хрустальный шар, который только недавно успел погаснуть, вновь вспыхнул красным сиянием. В течение непродолжительного периода времени Артефакт стал таким же ослепительным и горячим, как настоящий огненный шар. Из землённое поведение хрустального шара, который теперь превратился в огненный шар. Села Жан, приоткрыв рот, невольно резко выдохнул. Огненный шар сохранялся недолго, а пока девушка касалась поверхности артефакта. Как только она убрала руку, сияние стало медленно угасать. После того, как свечение утихло, все увидели, что хрустальный шар был пронизан множеством тонких трещин. Расстроенный, глядя на хрустальный шар, который был готов в любое мгновение рассыпаться, Сел Жан только и мог что вздыхать. Окинув Дай Эр внимательным взглядом, который, казалось, был наполнен неким скрытым смыслом, он взмахнул рукой и сказал «Поспешите!» В то время как Сел Ян остался ошеломленным произошедшим событием, он услышал голос Я-Лала, который был наполнен изумлением. «Сэр, чистейший элемент огня. Как жаль, что в нем нет ни капли элемента дерева, иначе она стала бы прирожденным алхимиком». Мысленно кивнув, Силуэн посмотрел на Эдай Эр, которая направлялась к нему. Пожав лечами, он развернулся и вошел внутрь. Всеволод Жан задержал взгляд на фигурах двух людей, шатающих внутрь павильона. После чего опять обратил внимание на хрустальный шар. В тот же момент со звуком "крек" тот развалился на несколько частей. Почесав подбородок, он пробормотал себе под нос: "Э-э, <сосы> это и правда. Это и правда слишком невероятно. У этой девушки ДР не только хороший характер, Она к тому же настоящая красавица, но за ней стоят такие ужасающие силы. Она по всем параметрам лучше на Лан Ян Ран. Эх, вот бы Лан Ян Эра была у невеста такая, как она. Как хорошо было бы. Высказав свои мысли вслух, Силжан покачал головой и рассмеялся над собой. Он не мог поверить, что она на самом деле питала такую безумную фантазию. В то время как Селажан смеялся над собой, он не заметил, что Дайэр, которая собиралась войти внутрь, вдруг напряглась, а её изящные ушки преобразились точно так же, как и хрустальный шар ранее. Став пламенно-красными и очень милыми.